Глава 4. Вот земля и небо. Они кричат о том, что они созданы, ибо они меняются, и облик их различен. В том же, что не сотворено и однако существует, в том нет ничего, чего не было раньше, то есть нет изменений и различий. Кричат они так же, что не сами они себя создали. Мы существуем потому, что мы созданы. Нас ведь не было, пока мы не появились, и мы не могли возникнуть сами собой. И самой очевидностью подтвержден этот голос. Итак, Господи, Ты создал их. Ты прекрасен, и они прекрасны. Ты добр, и они добры. Ты сущий, и они существуют. Они не так прекрасны, не так добры и не так существуют, как Ты их Творец по сравнению с тобой они не прекрасны, не добры и их не существует. Мы знаем это и благодарим за это тебя. Наши знания по сравнению с твоим знанием невежество.